Толстяк приблизил свое лицо к лицу Теда Малверна и сопя спросил. «Думаешь, все подстроено, сосед?» «Ага. Победителем будет Вера. Насколько хочешь поспорить?» «А сколько у тебя есть?» «Пять сотенных Я не прочь их удвоить. Придется отобрать их у тебя». Монотонно произнес Малверн, не сводя глаз с затылка блондинки, сидящая рядом с рингом. Под блестящими тщательно завитыми волосами виднелась белая накидка с белым мехом. Тед не мог увидеть лица, но в этом и не было необходимости. Он и так знал, кто это. Толстяк подмигнул и вытащил толстый бумажник, положив на колено отсчитал десять-пятидесяти-долларовых бумажек, скрутил в трубку и спрятал бумажник в карман. «По рукам, парень!» — просопел он. но ну, сначала покажи свои!» Малверн оторвал взгляд от Джин Ардиан и достал плоскую пачку новеньких сто-долларовых купюр. Затем отделил пять штук. «Вот это да!» — одобрительно воскликнул Толстяк. Он опять придвинулся к Теду. — Я Скидс, О'Нил. Надеюсь, ты не смоешься? Малверн очень медленно улыбнулся и сунул деньги в руку соседа. — Пусть они побудут у тебя, Скидс. Я Тед Малверн, сын старика Маркуса Малверна. Учти. — я стреляю быстрее чем ты можешь бегать толстяк с шумом выдохнул и откинулся на спинку сиденья тони оскота не отводил мягкий глаз от денег в пухлой руке скитца он наконец юноша облизнул губы и смущенно улыбнулся можете забыть об этих бабках мистер маэрн прошептал он если если только вы чего то не знаете я знаю достаточно чтобы рискнуть пятью сотнями проворчал малн первые пять раундов не принесли преимущества ни одному из боксеров дюк тарга рослый блондин и не пытался вести активные действия его противник смуглый дикон вера обладал длинными руками испорченными зубами, бесформенными ушами и внушительными мышцами, но не умел делать ничего, кроме грубого калинча и мощнейшего свинга, который начинался чуть ли не с пола и который никогда не попадал в цель. Пока поляка хватало только на то, чтобы сдерживать тарга Болельщикам не нравился бой, и свое неудовольствие они вымещали на тарга. Когда с ринга убрали табуреты, красавец Дьюк слегка улыбнулся девушке в белой накидке. На Дьюке Тарга не было ни единой царапины. Только на левом плече виднелась кровь из разбитого носа Веры. Раздался гонг. Вера бросился через ринг и нанес хук. Тарга упал на канаты, отлетел обратно и вошел в клинч тэд Малверн спокойно улыбнулся в темноте. Рефери легко развел боксеров. Вера попытался выполнить апперкот, но промаханулся. в минуту противники обменивались ударами под звуки доносившейся с галереи музыки. Затем Декон Вера, как обычно, почти с пола начал свой коронный свинг. Тарго как будто ждал удара, со странной напряженной улыбкой. Девушка в белой накидке внезапно встала. свинг поляка едва задел челюсть дьюго-тарго, который почти не шелохнулся. Длинный правый тарго угодил вера прямо над глазом. За ним последовал левый хук в челюсть и сразу же правый кросс, который пришелся опять в челюсть. Смуглый боксер опустился на колени, затем рухнул на пол, поджав под себя руки. Пока рефери вел счет, в зале стоял рев и свист. Толстяк с трудом поднялся и широко улыбнулся. — Ну, как тебе это понравилось, приятель? — поинтересовался он. — Все еще думаешь, что это договорной бой? — Да. Просто что-то не сработало, — ответил Тед Малверн таким же монотонным голосом, каким читают по полицейские сводки. — Пока, приятель, — попрощался Ванил. — Заходи почаще. Переступая через ноги Малверна, он игриво пнул лодыжку Теда. Малверн неподвижно следил, как пустеет зал. Боксеры с секундантами уже спустились с ринга. Девушка в белой накидке тоже исчезла в толпе. Свет погас, и, похожий на амбар зал, сразу же превратился в дешевый грязный сарай. Рядом беспокойно ерзал Тони оскота наблюдающий за мужчиной в полосатом комбинезоне, который собирал оставленные зрителями газеты. Неожиданно Тед Малвером встал и сказал, «Я собираюсь поговорить с этим кретином, Тони. Подожди меня в машине». Он быстро прошел в фойе сквозь придевшую толпу зрителей. За серой дверью с табличкой «Посторонним вход воспрещен» находилась еще одна, точно такая же дверь. Перед ней стоял полицейский в выцвешенном и расстегнутом кителе с бутылкой пива в одной руке и хембаргером в другой. Малверн показал лицензию частного детектива, и фараон, мирно икнув и даже не взглянув на нее, освободил дорогу. В узком коридоре находились пронумерованные двери, из-за которых раздавался шум. На четвертой слева двери висела табличка «Гьюг тарга Малверен открыл ее и сразу окунулся в громкий шум льющейся воды. В узкой и пустой комнате, на краю массажного стола, на котором была разбросана одежда, сидел мужчина в белом свитере. Тед узнал в нем главного секунданта Тарго. «Где — Где дюк спросил Малверен. Человек в свитере показал большим пальцем туда, откуда раздавался шум душа. В этот момент в дверь валился высокий мужчина с кудрявыми, уже сильно поседевшими, влажными волосами и подошел, пошатываясь, почти вплотную к Теду Малверну. В руке он держал высокий стакан. Налитые кровью глаза пьяно блестели, рот все время кривился в глупой ухлыбке. «Вали отсюда, парень!» — прохрипел незнакомец. Малверн спокойно закрыл за ним дверь, прислонился к ней и начал доставать из внутреннего кармана пиджака портсигар, даже не глядя на кудрявого пьянчугу. Незнакомец быстро сунул свободную правую руку за пазуху и мгновенно выдернул. На фоне светлого костюма тускло сверцал тускло сверкал моглубоватый револьвер. От резкого движения из стакана пролилось виски. — Без глупостей! — рявкнул кудрявый мужчина. Тед Малверн очень медленно достал портсигар и сунул в рот сигарету. Слегка дрожащий револьвер почти касался его груди. Левая рука незнакомца со стаканом ритмично вздрагивала. «Ого — Ого! — небрежно произнес Малверн. Похоже, ты нарываешься на неприятности. Секундант встал и замер, не сводя глаз с револьвера. Кудрявый прохрипел. Неприятности нам по душе. Обыщи его, Майк. Я не хочу вмешиваться в это, Шенвер, — возразил Майк. Ради бога, не горячись, ты же пьян, как сапожник. — Можете меня обыскать, я не возражаю, — заявил Мауэрн. — Я безоружен. — Нет, уж я пас, — возразил человек в свитере. — Это телохранитель Дьюка. — Конечно, — согласился Шенвер. — Конечно, я пьян. И он глупо захихикал. — Вы друг Дьюка? — спросил Майк. «У меня есть для него кое-какие сведения», — ответил тэд «О чем?» Малверн промолчал. «Окей. Секундант в белом свитере лишь пожал плечами. Не хотите, не говорите». «Знаешь что, Майк?» — внезапно разъявился Шеннер. «Кажется, требуется мое вмешательство. Конечно, черт побери!» «Этот тип наверняка мошенник, а вы не сыщик случайно, мистер!» И кудрявый телохранитель ткнул на револьвером в живот. «Угадал!» — буркнул Тед Малверн. «И держи свою пушку поближе к собственному брюху!» Шенвер слегка ухмыльнулся. «В чем дело, Майк? Ты что-нибудь понимаешь?» — Он ищейка. — Да, придется им заняться. — Отпусти, пугач, парень, — с отвращением сказал Майк. Пьяный телохранитель обернулся. — Но я ведь должен его защищать, — почти жалобно сказал он. В этот миг Тед Малверн как бы ненароком ударил по револьверу портсигаром. Шенвер резко повернулся. Кореглазый детектив скользнул к нему, нанес сильный удар в живот, отведя револьвер в сторону. Шенвер хватил ртом воздух и залил пальто Малвера на коктейлем. Стакан с грохотом упал на пол и разбился вдребезги. дребезги. Голубой револьвер отлетел в угол, и секундант бросился за ним. Незаметно шум душа прекратился, и в комнату вошел светловолосый молодой человек, яростно растирающийся полотенцем. Открыв рот, он уставился на живописную картину. «Мне это все надоело», — объявил Тед Малверн и нанес Шеннеру сильный правый в челюсть. Кудрявый телохранитель врезался в стену, соскользнул вниз и замер, сидя на полу. Майк уже успел схватить револьвер. Он напрягся, наблюдая за Малверном. Пока Тарга медленно закрывал большой красивый рот, Тед Малверн вытащил платок и вытер пальто. Закрыв рот, боксер начал растирать грудь. Через минуту он спросил, — Кто вы такой? Чего ты побери? — Малверн, частный детектив. Думаю, вам нужна помощь. Тарга слегка покраснел. — Для чего? «Я слышал, что вы сегодня должны были лечь, и, по-моему, вы пытались. Однако Вера оказался слишком паршивым боксером, и поэтому у вас ничего не получилось. А это значит, что вы, Тарго, влипли?» «За такие разговоры можно лишиться всех зубов», — очень медленно произнес дюк тарга На мгновение в комнате воцарилась тишина. Пьяный телохранитель сидел на полу и мигал. Несколько раз он попытался безуспешно подняться и опять замер. «Бенни — сираномый приятель», — спокойно добавил Тед Малверн. «Ведь он ваш покровитель, не так ли?» Секундант Майк хрипло рассмеялся. Он вытащил патрон и бросил револьвер на пол. Затем вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.